Глава 12 Праздник вина. «Представляешь, в самом конце статьи единственное упоминание!» Родион посторонился, пропуская женщину с коляской, и через секунду вновь примкнул к Оливии, которая рассматривала что-то в витрине багетной мастерской. «У тебя просто нюх на сенсации!» — улыбнулась она, глядя на его отражение в пыльном стекле. «Я бы не заметила такой мелочи, если не вчитываться, авеню Монтень воспринимается в этом тексте как название улицы». «Авеню Монтень. Улица в центре Парижа, на которой расположены дорогие магазины и отели». Я так сначала и подумал. Стандартная фраза. Выставка, продажа, работ Жака Соланжа в авеню Монтень прошла с успехом. Сначала ничем меня не зацепило. А потом я удивился странному синтаксису и решил проверить. Вдруг это всё же не адрес, а название. Заглянул на сайт AEF. Там ведь есть полный перечень французских фирм и предприятий. И оказалось, что «Авеню монтень сеть частных художественных галерей, зарегистрированная на имя предпринимателя Анри Монтэня. Ну а дальше осталось лишь проверить, какие работы ушли у них недавно с молотка. Оказалось, что, среди прочего, та самая серия из 12 картин, посвященных Парижу, которую таинственный управляющий саланжа реализовал за его спиной по заниженной цене. И что из этого следует? Вот смотри. Он усадил ее на свободную скамейку, расположенную в тени необъятного каштана. Отыскав в кармане смятую почтовую квитанцию, он принялся чертить на ней схему. «Ты говорила, что все картины должен был унаследовать единственный сын саланжа Но каким-то образом доступ к наследию художника получил фонд Портмана. Полотна оказались в их распоряжении всего через два месяца после смерти мастера. За такой срок, как ты верно заметила, невозможно вступить в наследство и оформить все бумаги. Это первая нестыковка». Оливия озадаченно вздохнула. Хотя она сама накануне обратила внимание на этот казус, суть по-прежнему от неё ускользала. «Вторая состоит в том, — продолжил Родион, — что совсем недавно финансовый советник художника, которому тот безмерно доверял, продал серию его картин за гроши. Спрашивается, как и зачем он это сделал?» Оливия в задумчивости отклопнула кусочек краски от шершавой поверхности скамьи. «А имя покупателя неизвестно?» «Пока нет». Родион поднялся и, сомкнув руки за спиной, принялся прохаживаться вдоль бордюра. Но вот что интересно. Стоимость работ саланжа в авеню монтень была очень высокой. Выходит, кто-то сумел нажиться на разнице в цене. Напрашивается вывод. Либо Анри Монтейн близко знал душеприказчика Соланджа и был с ним в сговоре. Либо... Глаза её вспыхнули от внезапной догадки. Он сам являлся тем самым советником саланжа «Именно», — кивнул Родион. «Биография Монтэня говорит нам о том, что он очень любит опекать перспективных творцов. Несомненно, с дальним прицелом. Саланж мог оказаться одним из дарований, попавших под его влияние. После десяти лет дружбы и мелких одолжений этот проходимец просто облапошил непрактичного художника, продав его работы самому себе за символическое вознаграждение» после чего выставил полотна на торги в собственной галерее, запросив за них совсем другие деньги. Подобное предательство, согласись, могло стать для Соланжа серьёзным потрясением, чем не повод для депрессии из-за злоупотребления снотворным. «В таком случае, — произнесла Оливия, — фонд Портмана мог легко получить доступ к наследству через Монтене. Он ведь опытный юрист, наверняка придумал какую-нибудь схему. Пока это всё лишь на уровне догадок. Придётся потрудиться, чтобы найти им подтверждение». «Для начала нужно удостовериться, что Монтен действительно управлял финансовыми делами худо». Конец его фразу утонул в волнообразном движении музыки, хлынувший с северного склона Монмартрского холма и мгновенно затопивший все переулки. «Сегодня же праздник виноделов!» «Праздник сбора урожая, который проходит каждый год на Монмартре. На фестивале можно продегустировать вино и поучаствовать в уличных шествиях». Оливия вскочила со скамейки, мгновенно позабыв об интригах фонда. Родион улыбнулся. «Пойдём посмотрим, что там творится». Спустившись по проспекту Жуно, они свернули направо, в узкий проём между старинными домами, а затем принялись карабкаться по скользкой, отполированной миллионами башмаков брусчатки. Восхождение было долгим. То и дело приходилось пропускать стайки хохочущих студенток, меланхоличных художников с мольбертами, агрессивного вида юнцов в бейсболках, повёрнутых по моде козырьками назад. Наконец показался угол улицы Соль, по которому сползала селевым потоком пёстрая, грохочущая барабанами колонна. Началось большое дефиле. Оливия инстинктивно сдала к обочине. После манифестаций и уличных беспорядков, сотрясавших город этой зимой, толпа она не любила. Родион, заметив беспокойство любимой, наклонился к ней и шепнул. налево «И вверх. Там калитка». Калитка оказалась небольшими чугунными воротцами с кованной ручкой, которые на первый взгляд были закрыты. Но Родион, сохраняя выражение лица воскресного зеваки, незаметно надавил на какой-то рычажок. Замок тихо скрижетнул, и створка поползла внутрь. Стараясь не привлекать внимания посторонних, они протиснулись в зазор, и ворота тут же захлопнулись. Оливия огляделась. За металлической оградой скрывался виноградник. Выплески жёлто-зелёной лозы расчерчивали склон симметричными линиями. По центру этого великолепия возвышалась плетённая девичьим вьюном беседка. Она напоминала пурпурный шатёр Наполеона, перед которым расстилалось поле боя. Кишащая людьми улица у подножия виноградника и впрямь смахивала на авансцену сражения, сопровождавшегося канонадой, петард, бравурным пением и грохотом барабанов. Самые нетерпеливые участники процессии отмежёвывались от толпы и оседали у проворного кролика, где можно было попробовать вино нового урожая. Оливия подошла к багряному шатру, чтобы сделать пару фотографий. «И ловкость тут ни при чём», — неожиданно послышался приглушённый баритон, который показался Оливии знакомым. «Просто владелец забегаловки заказал новую вывеску художнику Жюлю». А тот, недолго думая, изобразил кролика, проворного, прыгивающего из кастрюли. Вот и получился «Лапа-А-Жиль», которого быстренько перекроили в «Лапа-А-Жиль». кролик» — старинное кабаре ман в котором раньше собиралась богема. «Удачное название для кабаре, облюбованного богемой», — лениво отозвался женский голос. «Хотя теперь ей тут и не пахнет. Да какая там богема! «Видела бы ты, кто собрался на вернисаж Соланджа, сплошные маргиналы». Услышав имя художника, Оливия насторожилась и повернулась к Родиону. Но того не оказалось рядом. Он стоял возле ворота, беседовал с каким-то пожилым мужчиной, держащим в одной руке корзину с бутылкой вина, а во второй — два бокала. «Вот-вот, и на скачках та же картина», недовольно вздохнула невидимая женщина. Через секунду в тёмной арке шатра Обозначился её силуэт. Оливия инстинктивно отступила назад, чтобы не попасть в поле зрения незнакомки. Та задрала голову и посмотрела на небо. «Надеюсь, обойдётся без дождя». Женщина вытянула из пачки тонкую сигарету. Слегка развернувшись, она чиркнула зажигалкой и попыталась прикурить. В этом ракурсе Оливия её моментально узнала. Перед ней была всадница, летевшая на чёрном коне по Давильскому пляжу в сопровождении Марка Портмана. Та самая ловкая наездница, чей «Эклипс» победил на скачках всего несколько недель назад. Как же её зовут? М -м, кажется, Клод. Перед глазами возникла электронное табло тотализатора с именем победительницы заезда. Оливия непроизвольно помотала головой. <как> Наверное, она что-то путает. «Эй, Жерар, где же обещанное вино?» Из беседки вынырнул плотноватый господин с чернильной бородкой. Мужчина с корзиной тут же устремился к шатру. «Миссия Портман, прошу меня извинить. Заболтался со старым знакомым. У нас ведь много завсегдатаев. Я уже двадцать лет держу здесь погребок. Люди заходят по старой памяти за хорошим вином». «Да, выбор у вас всегда отменный», — смилостивился Портман. «Ну, чем угостить на этот раз?» Оливия выразительно взглянула на Родиона, по-прежнему стоявшего у ворот. Тот едва уловимым жестом подозвал её к себе. «Вот так встреча. Ты узнал даму?» — произнесла она тихо. «Ещё бы». «Я вспомнила, как её зовут. Клод. монтень договорил за неё Родион. «Могу предположить, что она родственница небезызвестного нам Анри Монтэня, соучредителя фонда Портмана. Что ж, выходит, для Марка эта связь не просто интрижка, а настоящий семейный бизнес. Перспективная, так сказать, любовь».